Флорес сделала движение, словно хотела заткнуть кинжал за пояс, и тут поняла, что пояса на ней нет. — Да в этом здесь не походишь, — пробормотала она. — О, Боже! Мадж воздел руки к потолку и отвернулся. — Только не снова, о, линч, Бенни, за этим же самым делом. Не беспокойся. Толея поглядела на рослую девушку. Если волшебник способен наколдовать подходящую ткань, мы вдвоем придумаем что-нибудь. Так, Флорес? Зови меня Флор, будь добра. Не знаю, как насчет наколдовать, осторожно проговорил Клотогорб, но в кладовых древа у нас что-нибудь донайдется. Да пок покажет. — Конечно, покажет, — буркнул мышь. — А что ему еще остается? И обе девушки следом за летучим мышем исчезли в другой части внутренности древа, явно конца не имеющих. — Ну, чего? Управляйся теперь сам. — матч дружески хлопнул Джон Тома по спине мохнатой лапой и уставился на юношу, задрав вверх насмешливую рожу. Сперва столей финтил, а теперь это черноволосое великолепие материализовал. Вот эта штучка! И мне бы такую! — Я бы лучше поменялся местами с инженером, — пробормотал Джон Том. Он думал о Флор Кинтере. Почему-то она представлялась ему совсем другой. Матч, я часто видел эту новую даму Флор, то есть. Но всегда представлял ее более ранимой, что ли. — то Ранимой? Чтоб я сдох, приятель. Только она ранима. Как оцелот с шестью лапами. Понимаю, грустно сказал Джон Том. Матч поглядел на дверь, за которой исчезли женщины. Ей-ей, ты тут зря о ранимости толкуешь. Это ж как по горам лазить. А я так всегда обожал исследовать всякие выступы до расщелины. И игриво хихикнув, Он отодвинулся от Джон Тома. Юноша побрел к скамье. На ней восседал клотогорб, обозревая разрушение и пытаясь отыскать среди обломков что-нибудь целое. — Мне действительно очень жаль, сэр, — неуверенно проговорил Джон Том. — Я старался изо всех сил. — Я знаю, это мальчик. «Ты не виноват!» — Клатогорб, успокаивая юношу, похлопал его по колену. «Редко найдется такой человек, волшебник, воин или рабочий, который способен думать одними только мозгами, забыв о природном инстинкте. Не волнуйся. Что сделано, то сделано, и следует воспользоваться результатами ошибки». Во всяком случае, у нас появилась сторонница и воительница. Ну, а кроме того, у нас есть ты со своим несомненно могучим, пусть и непредсказуемым, дарованием чаропевца, и не только им. Но я боюсь даже попробовать вновь. Волшебник покачал головой. Это невозможно, даже если бы... Я рассчитывал уцелеть в еще одном таком чародействии. Все необходимые порошки и материалы уже израсходованы. Чтобы собрать нужное количество, одного только и терпия потребуется не один месяц. Можно только надеяться, что вы не ошибаетесь в моих способностях, — пробормотал Джон Том. Что-то здесь от меня вообще толку нет. Что если в нужный момент я не вспомню подходящую песню. Он вдруг нахмурился. Вы, кажется, сказали, что у меня есть не только способности, но и еще что-то. Волшебник закивал, обнаруживая явное довольство собой. Иногда... Хороший пинок куда полезнее углубленных размышлений. Когда при дисипации интерразмерностной силы меня швырнуло дерево, я вдруг на короткий миг отчетливейшим образом увидел. Словом, я знаю теперь, кто направляет угрожающее нам зло. И он многозначительно поглядел на внимающего Джон Тома. — Тогда скажите мне, кто и что? Чародей-черепаха жестом остановил юношу. — Подождем лучше, пока девицы вернутся. Беда угрожает всем, исключений не будет. Пока они ждали, а Джон Том приглядывался к волшебнику. Клатогорб сидел, отдавшись размышлениям, выходящим за пределы разумения остальных. Девушки вернулись. Пок за спиной их бурчал что-то раздраженным тоном. Джон Том испытал легкое потрясение при виде того, как преобразился нежный цветок его юношеских фантазий. Знакомые фуфайку и юбку на флор... Сменили брюки и жилет из белого, похожего на кожу, материала. Узкий жилет оставлял обнаженными плечи и руки. Смоглая кожа изумительно контрастировала с молочно-белой одеждой. За спину была на тесемке переброшена черная шляпа с бахромой, а вот к ней были подобраны черные же сапоги с угольной оторочкой. На металлическом черном поясе покоился длинный кинжал или короткий меч, как угодно, а правая ручка красотки держала кистень о двух шарах на цепочках. — Ну, как тебе? Она изящно взмахнула сим-инструментом и пояснила Джон Тому, Почему выбрала именно его? Оказалось, что он напоминал привычную ей дубинку. А разница была только в паре шипастых металлических шаров, оказывающих воздействие смертоносное, а не просто утихомиривающее. — А тебе не кажется, — со сложным чувством проговорил он, — что это уже... Чересчур. Поглядите-ка, он еще выступает. В чем дело-то? Что тебе здесь не нравится? Обернувшись кругом, Флора присела в насмешливом реверансе. Или дамы так себя не ведут? Да нет, то есть, она подошла к юноше и со смехом положила ему на плечо руку. Ладонь прожгла и зеленый переливчатый плащ, и голубую рубашку. — Не пышься, Джон, или Джон Том, раз тебя так здесь называют. Она улыбнулась, и раздражение, вызванное ее появлением в этом облачении, исчезло. Я не изменилась. Ты просто не понял, что на самом деле ничего обо мне не знаешь. Не считай себя виноватым. Впрочем, на это мало кто способен. Я осталась той же, что была всегда. Просто мне вдруг выпал шанс порезвиться в одной из собственных фантазий. Очень жаль, что я не соответствую твоей мечте. — Ну как же дезориентация? — Не недоумевал он. — Когда я сюда попал, то ощутил такое смятение, был настолько озадачен, что даже думать не мог. — Что ж, — отвечала она, — возможно, я больше тебя читала о невозможном или мечтала куда глубже, чем ты. — Я здесь как дома. — Благодетель мой. Пристегнув двойной кистень к наборному поясу, она откинула капюшон и опустилась на пол. Все это было проделано одним невероятно изящным движением. — Я уже объяснил, — Джон Тому начал Клотогорб, — что своим совместным воздействием взрыв и волшебство, которое мы творили, наконец показали мне источник того самого зла, что грозит поглотить этот мир. — А может быть, заодно с ним и ваш, юная леди? — обратился он к Флор если мы не остановим его здесь. Талия и Мадж внимали с почтением, а Джон Том слушал не без сомнений, Флор же с явной тревогой. Внимание Джон Том делил между словами чародея и девушкой своей мечты. Безусловно, девушкой из мечты Она осталась и здесь. Она мгновенно приспособилась к этой странной жизни, и значит, она другая. Более того, немыслимая ситуация, безусловно, доставляла ей удовольствие. Подобное поведение заставляло его устыдиться. Сколько же дней понадобилось ему самому, чтобы по-мужски принять свою судьбу? Неуверенность в себе сменил гнев. Как несправедливо все это! В конце концов, пришло и смирение. Впрочем, как отметил матч, ситуация могла быть и хуже. Если Флор отнесется к нему только как к другу, а он все же надеялся на большее, все равно куда приятнее, если рядом будет она а не пятидесятилетний тип, пусть даже и инженер. И столей столеи она уже подружилась. Да, все могло сложиться куда хуже. А теперь события могут развиться самым приятным образом. И Джон Том позволил себе легкую внутреннюю улыбку. В конце концов, энтузиазм Флор может оказаться только кратковременной позой. Или истина то, что предрекает Клотогорб? Все здесь станет намного хуже, и всем придется полагаться друг на друга. И он будет под рукой, когда Флор потребуется на кого-нибудь опереться. Решив так, Джон Том обратил все свое внимание на слова Клотогорба. — Это все броненосный народ, — пояснил чародей, медленно прохаживаясь вдоль полок с уцелевшими сосудами. — Они собираются всеми своими тысячами, десятками тысяч, вторгнуться в теплые земли. Легионы их уже кишат на зеленых всколмиях. В одно мгновение увидел я огромные плацы для боевых учений, устраиваемые возле куглуха. Роются норы, для бесчисленных орд собираются все новые и новые войска. Я видел, как тысячи рабов, лишенных души и разума, Откладывают рабочие инструменты и берутся за оружие. Они готовят такой натиск на теплые земли, какого мы не знали. Я видел, я видел кошку в перьях в баре, форитачьи града. Перебил его матч с абсолютным отсутствием такта. Последние несколько минут. Его явно раздирало нетерпение, вырвавшееся в единой вспышке. Не то чтоб я в вашем зловещем предсказании сомневался, ваше всемогущество, только броненосный народ вечно на нас нападает. Конечно, опять скоро полезут, только чего ж бояться-то? Выражение лица Толеи свидетельствовало о том, Что она согласна с Выдром. Их всегда останавливали в трумовом проходе за вратами Джо Трума. И они всегда лезут этой самой кучей, о которой вы говорите. Только стратегии из них, да и храбро они по-другому. И всегда кончалось одним. Они нам только землю унавоживали в проходе. — Верно, — отозвалась Толея. — Я тоже не вижу ничего особенного, так что и бояться, по-моему, нечего. Не понимаю причины вашего беспокойства. Волшебник терпеливо поглядел на нее. — А тебе самой приходилось сражаться с броненосным народом? — Знаешь ли ты об их жестокости, о тех гнусностях, на которые они способны. Откинувшись в кресле, изготовленном из рогов какого-то неизвестного чудища, Толея тонкой ручонкой отмахнулась от всех проблем. — Конечно, нет, я с ними не дралась. Последний раз они напали шестьдесят семь лет назад. — В сорок восьмом междуцарствии, — проговорил Клотогорб. — Я все отлично помню. — И каков же был результат, — поинтересовалась Толея. После битвы и внушительных потерь с обеих сторон армии броненосного народа были вытеснены обратно на Зеленые в схолме. И с тех пор мы о них не слыхали до сего дня. Иначе говоря, мы в дерьмо их растерли. С удовлетворением подытожил матч. Ты самоуверен, как и все, кто не испытан в бою, пробормотал Клотогорб. Ну, а чем кончилась предыдущая битва, и та, которая была до нее, и в тридцать пятом, между царствии? которое, как сообщает история, принесло броненосным полное поражение, и все битвы и стычки, проишедшие с первого дня существования врат. «Все это верно», — признал Клотогорб. «В прежние времена им разве что удавалось подняться на врата. Но я опасаюсь» что на этот раз все сложится по-иному, да так, что ни одному жителю теплоземелья не приснится такой исход. — Почему же? — Толея наклонилась вперед. — Потому что к уравнению добавляется новый член, моя драгоценная и невежественная юная дама. Ткань судьбы сминается могучей рукой. Равновесие между жителями теплоземелья и броненосным народом серьезно нарушено. Я чувствую это, я ощущал это уже многие месяцы. Однако тогда я не мог увязать эту угрозу с броненосным народом. А теперь, когда мне удалось это сделать. Когда ясна природа беды, она стала втрое горше. Потому что я и стремился зацепить в вашем мире того, кто мог бы определить причины и устранить их. Тебя, Джон Том. А теперь еще и тебя, дорогуша. Он кивнул в сторону притихшей Флорес Кинтера. Откинув с лица черные пряди, обхватив колени руками, она внимательно слушала волшебника. — А я не верю в это, шеф! — пренебрежительно фыркнул матч. — Броненосный народ ни разу не добирался до верхушки врат, как ты говоришь, иначе мы бы их в порошок стерли. Самоуверенность Молодости вздохнул Клотогорб, но дал Маджу договорить. И только когда в прошлом бойцы теплоземелья желали размяться как следует, они выезжали из врат навстречу броненосным. Это ж вечно неравный бой, неужели им еще не надоело? Остается только дивиться. И не надоест, мой мохнатый друг, пока кого-то не останется, или их, или нас. — А почему это вы решили, что у них завелось там что-то эдакое, чего раньше никогда не было? — Боюсь, что я не ошибаюсь, — торжественно проговорил волшебник. — Однако ныне я не ближе к природе. Этого нового зла, чем прежде. Я знаю только, что оно существует, и если его не разрушить, то придется готовиться к встрече. И он погрозил пальцем в сторону Толеи. А здесь, моя милочка, немедленно возникает вопрос о в одном важном преимуществе, которым обладает броненосный народ и с которым нам разом не управиться. Речь идет о том, что народы теплоземелья разделены и независимы, а броненосный народ стремится к поставленной цели под руководством одного предводителя. Они обладают силой, которую дает централизованная власть. По природе своей она не волшебна, но, тем не менее, смертельно опасна. Тем не менее, это самое их единство не мешало нам тысячу лет растирать их в дерьмо, — невозмутимо парировала Толея. Верно, но на этот раз, на этот раз я боюсь жуткой беды, и память прошлых побед может только усугубить ее, как только что... Продемонстрировала ты, дорогуша. Несчастье это грозит прорвать границы пространства и времени. Оно способно распространиться на все континуумы. Боюсь, что если мы не сможем отвести ее, нас ждет, друзья, непоражение поражение Армагеддон. Примечание. Армагеддон — битва сил добра и зла перед страшным судом, которая произойдет на горе близ города Мегидо, отсюда название. Конец примечания.